Совали внутрь по полу костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь и руками, его втянули в вагон. И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в полях. С верхних нар Третьяков смотрел, смотрел на эту осеннюю красоту мира, которую мог бы уже и не увидать. Ненамного хватило его в этот раз. На один бой, и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война длится третий год, и одному человеку в ней так мало отмерен. Перед училищем он все же год пробыл на фронте. И ранило его тогда по глупости. Не ранило, ушибло. Конечно, тот северо-западный фронт, где... Все велись бои местного значения. Не равнять с этим? но и там убивало. Много там осталось в болотах, в тех сырых, заболоченных лесах. Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-черный. Живой колышащейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля, пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его забивал перестук колес, скрип вагонного дерева, а то вдруг голос слышнее становился. Они рубашки поскидали, вшей на них, расстелили на столе, сидят друг перед другом, каждый на своей ногтем давит. «Айн рус капут, цвай рус капут». Обхохочешься с печи глядеть, и сами смеются. Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из раны. Третьяков по голосу узнал. Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок, опять стал слышен голос под нарами. Бои, да никакого боя не было. Наши с вечера отошли, склад запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они уходят. Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Лежу, едут на велосипедах. жара едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых шеях висят. Во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны... После рассказывали, они бегали глядеть. Эти выезжают на плотину за деревней. А по оврагу два красноармейца идут, песни орут. Оба пьяным-пьяны. И еще в карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили. «Рус, хэнды, хох!» Они подняли руки. Под покачивание скрип дерева голос «Звучит» то громче слышался, то выпадал, и в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон. Он увидел себя под мостом, лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а по мосту ехали немцы на мотоциклах. Он слышал трески, выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним бревна носила. Стихло, выглянул из-за камня, впереди сухое русло врага, кусты. И вдруг почувствовал, не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе взгляд. Обернулся немец, стоит наверху, смотрит на него, без шапки, мундир на потной груди расстегнут. Из пыльного голенища торчит запасной магазин автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец наверху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. В раз, обессиленный жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно только, что все было по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной шеи автомат,